Глава шестьдесят первая. Катастрофа. Теперь город Чикаго действительно стал лицом к лицу с тем, чего он больше всего боялся. Гигантская монополия готовилась охватить его и сжать в своих тесках подобно спруту. Каупервуд — это глаза, щупальца, воля страшного спрута. Опираясь на несокрушимую силу Хеккельхаймера, Готлиба и компании, Кооператив возвышался теперь как монумент, воздвигнутый на огромной скале. Для осуществления замыслов ему нужно было только одно, чтобы муниципалитет утвердил постановление о концессии на 50 лет большинством в 40 голосов из 68. В случае, если комиссия утвердит концессию, несмотря на вето мэра. Какой триумф для его железной воли, его мужества, сокрушивших столько препятствий. Другие давно бы отказались от борьбы, но не он. Какая удача для него, что нью-йоркские денежные магнаты сами заговорили и напугали этим крупных капиталистов о передаче городу железных дорог в Чикаго. И вся гигантская сеть в южной части города попадёт в его руки как награда за твёрдую позицию в этой борьбе с безумными теориями. При помощи своих влиятельных адвокатов он добился приглашения выступить с речами в некоторых коммерческих и финансовых организациях, в обществе по продаже недвижимой собственности, в ассоциации собственников, в лиге коммерсантов, в союзе банкиров и так далее, где он пытался привлечь на свою сторону деловые круги Чикаго и оправдать свои приемы борьбы, но Действие этих искусных речей и объяснений было сведено на нет газетами, продолжавшими разоблачать Каупервуда и подрывавшими доверие ко всему, что бы он ни делал или говорил. Может ли быть что-нибудь доброе из Назарета было их обычным припевом? Эта часть печати, опиравшаяся раньше на Хендыш Райхарта, была по-прежнему непримирима. Большинство других газет, независящих от нью-йоркских капиталистов, считало более благоразумным для себя поддерживать интересы населения. Тщательным математическим подсчетом газеты показали, какие сказочные доходы будут у железно дорожного треста, если он получит концессии на пятьдесят лет. Газеты раскрыли интриги нью-йоркских банкирских фирм в деле слияния всех гигантских железно-дорожных предприятий и мотивы, которыми руководились капиталисты, помогая Каупервуду. Миллионы каждому участнику треста и ни одного цента городу Чикаго, восклицала чикагская газета Инкуайерер. Некоторые среди чикагских граждан были так возмущены, что в уничтожении Каупервуда видели исполнение долга перед Богом, перед человечеством и перед демократией. Небо снова раскрылось, и все увидели великий свет. С другой стороны, политиканны, защитники Каупервуда, образовали небольшую банду, И как голодные свиньи в загоне, бросались на всякого, кто выступал против, одушевлённые единой целью, они должны есть и аппетит у них свирепый. Наконец лето прошло. Муниципалитет в полном составе собрался, и первые дыхание осени принеслось над городом как Предуведомление о близости решительной битвы. Коопервуд, разочарованный неудачей своих усилий смягчить настроение общества, вернулся опять к своим старым приемам борьбы, к подкупу. Он определил для начала цену в двадцать тысяч долларов за каждый голос, который будет подан за него. Позже цена может быть поднята до 25, даже до 30 тысяч. Общие суммы расходов таким образом достигала полутора миллионов, но это была ничтожная сумма по сравнению с тем, за что она назначалась. Коупервуд намеревался заставить внести в муниципалитет проект постановления о концессии советника Баленберга, верного Коупервуду человека. А когда клерк будет читать этот проект, другой верный человек должен будет в это время внести предложение о передаче его в объединенную комиссию, ведущую путями сообщений в городе и состоящую из тридцати четырех членов. В этой комиссии были представители от всех других комиссий. Через неделю постановление, в случае принятия его комиссией, переходило на рассмотрение общего собрания муниципальных советников в присутствии публики. Каупервуд принимал самые решительные меры, чтобы поддержать мужество своих сторонников перед предстоящим тяжёлым испытанием. Они должны были публично подать голоса за него. Советники выдерживали осаду в своих домах и клубах. Почта несла им настойчивые или угрожающие письма. Даже дети их подвергались осмеянию. Священники послали им воззвание. За ними следила, их ежедневно стыдила печать, и мистер Люкас, мэр города Чикаго, тоже готовился к битве как искусный и хитрый боец. На многолюдном собрании, где обсуждались меры воздействия на продажных муниципальных советников, мистер Люкас говорил своим друзьям: "Я думаю, что мы загнали мистера Каупервуда в угол. Он ничего не сможет сделать в 2 недели после того, как его заявление будет внесено в муниципалитет, а мы Организуем за это время комитет для наблюдения за подозрительными советниками. Созовём несколько митингов в каждом квартале, устроим шествия клубов и тому подобное. Мы должны, кроме того, созвать большой митинг в воскресенье вечером, накануне того понедельника, когда состоится публичное рассмотрение проекта. Мы должны сделать всё, что зависит от нас. Я верю, что в муниципальном совете найдется достаточно честных голосов, чтобы помешать прислужникам КАУ Первуда провести решение, несмотря на мое вету, но мы все же не должны оставаться бездейственными. Вы никогда не можете сказать заранее, что сделают продажные негодяи, когда они увидят перед собой двадцать или тридцать тысяч долларов. Большинство из них даже при большой удаче Не могло бы заработать и половины такой суммы за всю свою жизнь. Они не могут рассчитывать вернуться в Чикагский муниципалитет. Довольно и одного раза. А за ними есть и другие, которым тоже хочется сунуть рыло в корыта. Отправляйтесь в их округа и организуйте митинги. На каждый митинг должен быть вызван советник, выбранный этим кварталом. Заставьте его прийти. Не останавливайтесь перед угрозами. Мягкие и добрые слова не действуют на людей такого типа. Возьмите с подозрительных советников обещания. Не стесняйтесь в средствах, чтобы вырвать у них обещание голосовать против Каупервуда, а затем следите, чтобы они выполнили своё слово в зале заседаний в муниципалитете. Я не сторонник насильственных мер, но что можно теперь сделать иначе? Враг вооружён и готовится к битве. Будьте вы готовы. Боритесь. Я ваш мэр. Я готов сделать всё, что могу. Но я одинок в муниципалитете со своим жалким правом вето. Вы должны помочь мне, а я помогу вам. Боритесь за меня, а я за вас. И на второй день после внесения в комиссию заявления Каопервуда в 14-ом округе в помещении демократического клуба был созван митинг избирателей. они потребовали к ответу избранного ими советника мистера Пинского. Лидеры республиканской и демократической партий хорошо знали, что все муниципальные советники были преступные и продажные, безразлично какой бы партии они ни принадлежали, и вследствие этого вражда между этими представителями на практике теперь почти исчезла. Не спрашивали больше демократ или республиканец тот или иной избиратель, а только стоит ли он за или против КАУ Первуда. Главное, чтобы он был против. На советника Пинского, к его несчастью, газеты указали как на сторонника КАУ Первуда. И теперь избиратели решили предложить ему несколько вопросов. Пытка Пинского происходила в огромном зале с низким потолком, освещённом пятью газовыми рожками. Пинский во фраке и цилиндре стоял на невысокой сцене, окружённый десятком своих друзей, одетых во фраки или в праздничные воскресные костюмы. Пинский и все его друзья были взволнованы, нервны, с красными лицами. Явно врождебное настроение толпы не могло не внушать страха. Пинский пришёл вооружённым. Эй, Пинский! крикнул кто-то из глубины этого моря незнакомых и враждебных лиц. Эй, вы, старый взяточник! Сколько вы надеетесь получить за ваш голос в деле с концессиями? Мистер Пинский, повернувшись в сторону, откуда послышался голос, точно его укололи в шею. Тот, кто это говорит, презренный лгун. Я в жизни не взял в руки ни одного доллара, не заработанного мною честно, и в 14-ом округе все это знают. 500 человек, собравшихся в зале. Ха-ха-ха. Пинский не взял ни одного доллара. Ха-ха-ха. Мистер Пинский, сильно покраснев, "Да это так". И почему я должен объяснять своё поведение этим бродягам, которых согнали сюда газеты? Я 6 лет состою муниципальным советником, все знают меня. Голос из глубины зала. Вы нас смеете называть бродягами? Вы продажная крыса. Другой голос. Эй, вы старый плут, отвечайте, как вы будете голосовать за эту концессию или против неё? Третий голос. Да, отвечайте, мистер Пинский. Только что было усевшийся на стул вскакивает. В своей нервозности он постоянно то вскакивает, то садится. Я имею право думать, как мне угодно. Я для чего-нибудь выбран муниципальным советником. Конституция один член республиканской партии, молодой противник Пинского. К дьяволу конституцию, без красивых фраз Пинский. Отвечайте, как вы будете голосовать, за или против, да или нет. Голос из глубины зала. Он не смеет ответить. Держу пари, что у него в жилете лежат эти подлые деньги. Голос из глубины. Одного из сторонников Пинского, тяжёлый ирландец с кулаками боксёра. Не давайте запугать себя, сим, стойте на своём твёрдо. Они не посмеют тронуть вас. Мы здесь. Пинский вскакивая снова. Я заявляю, что это оскорбление насилия. Разве можно отнять у меня право сказать, что я думаю? С каждого вопроса есть две стороны, и я думаю, что бы ни говорили газеты, штука у первуд, рабочий плотник, читатель Inquirer. Нечего молоть, все вы подкупленные варёга, хотите продать нас. Нечего ходить вокруг да около. Рабочий паяльщик. Да, продажный советник собирается схватить тридцать тысяч и улизнуть. Вот чего вы хотите, взяточник, мистер Пинский вызывающе. Я хочу быть справедливым. Вот чего я хочу. Я хочу рассудить все своим собственным умом. Конституция всем предоставляет свободу слова, даже мне. Я настаиваю, что компании городских железных дорог имеют некоторые права, но в то же время, разумеется, и у населения есть свои права. Голос. Какие же это права? Другой голос. Он не знает. Пинский. Еще более вызывающе. А я говорю, что у народа есть свои права. Компании должны заплатить справедливый процент со своих доходов в городу? Но срок концессии в 20 лет слишком короток. Законопроект, принятый в Шпрингфилде, предоставляет компаниям концессии на 50 лет. И я думаю, что все согласятся. Все 500 человек хором. А разбойник, вор, продажный негодяй, повесить его. Долой! Тащите верёвку. Пинский, отступая в круг своих телохранителей, При приближении граждан и глаза блестят, зубы оскалены, руки сжимаются в кулаки. Подождите, друзья мои, разве вы не хотите позволить мне окончить? Голос. Мы покончим с тобой, взяточник. Один из граждан, бородатый поляк. Как вы будете голосовать? Отвечайте, как? Приближается. Ну? Другой гражданин, еврей. Теперь вам не увернуться, грабитель. Я хорошо знаю вас, вот уже 10 лет вы обокрали меня на бакалее. Третий гражданин Швед пивучим голосом: "Отвечай, мистер Пинский, если большинство граждан 14-го округа не захочет, чтобы вы подали голос за концессию, вы всё-таки будете голосовать за неё?" Пинский молчит в нерешительности. собрании. А смотрите на этого негодяя. Он боится сказать. Он не знает, сделает ли он то, чего население этого округа ждёт от него. Убейте его, размажжите ему голову. Пинский в ужасе при виде взбешённой толпы, бросившейся к эстраде. Если население не хочет, чтобы я подавал свой голос за концессию, я, конечно, не сделаю этого. Как я могу не подчиниться? Ведь я только ваш представитель. Голос. Да, когда ты ждёшь пинка сзади. Другой голос. Ты не был честным со дня рождения, ублюдок. Ты не нюхал, что такое честность, Пинский. Если половина избирателей заявит мне, чтобы я не подавал голоса за концессию, я не подам его. Голос. Хорошо. Мы представим вам заявление избирателей. Девять десятых из них подпишутся до наступления завтрашнего вечера. Ирландец, подходя к Пинскому вплотную, если вы не будете голосовать так, как надо, то мы повесим вас, и я сам помогу затянуть веревку на вашей шее. Один из телохранителей Пинского. Эй, кто этот грубиян? Мы сейчас расправимся с ним. Хороший удар в нужное место живо прикончит его. Ирландец. Но не от тебя, краснорожая собака. Ну-ка, выходи, посмотрим, что ты за птица. Их с трудом растаскивают. Собрание в полном беспорядке. Пинского выводят из зала его друзья, окружив тесным кольцом. Вслед им несутся свистки, шиканье, мяуканье, крики, радажная душа, вор, грабитель. А по улицам вечерами после рабочих часов ходили толпы рабочих, клерков, мелких дельцов, готовясь к тому, чтобы в роковой понедельник, когда в муниципалитете будет обсуждаться заявление о концессии Коупервуда, явиться туда и потребовать от советников исполнения их гражданского долга. Повсюду были расклеены огромные плакаты, на которых было напечатано: Голден, Лукас против взяточников. Все граждане Чикаго должны явиться к зданию муниципалитета в понедельник, 12 декабря, и затем являться туда каждый следующий понедельник. Пока не будет закончено рассмотрение вопроса о концессиях и следить, чтобы интересы города были защищены от тех, кто прибегает к подкупу. Граждане, поднимайтесь и разгромите взяточников. И в газетах кричали заголовки, во всех клубах, на всех митингах раздавались горячие речи против Каупервуда. Люди пьянели от ярости. Они не хотели подчиниться этому финансовому титану, который пытался высасывать из них соки. Они не хотели быть сожжёнными горгонами из Нью-Йорка. Он обязан заплатить честный процент городу или пусть убирается. Ни в каком случае не давать ему концессии на 50 лет. Законопроект, принятый палатой и сенатом штата Иллинойс, должен быть пересмотрен. Ни один советник муниципалитета, если он получит плату за свой голос, не может быть спокоен за свою жизнь. Бесполезно говорить, что такую яростную кампанию могли выдержать только необыкновенные храбрицы, а советники были обыкновенные люди. Каупервуд сам являлся к своим сторонникам и доказывал, что его желания вполне справедливы и законны. И хотя он платил теперь, чтобы за ним утвердили его права, он считал, что они и по праву должны принадлежать ему. Муниципальный совет желает в обмен за это получить кое-что, и потому он Каупервуд соглашается заплатить. Уверенность Кау Первуда поддерживала его сторонников, а мысль о тридцати тысячах долларов была защитой от многих ужасов. Но все же некоторые советники задумывались над тем, что с ними может случиться после, и что они будут делать, когда получат свою плату. Наконец настал вечер понедельника. Когда должно было произойти последнее испытание мужества и силы советников. Внушительное, тяжёлое здание из чёрного гранита, где находился большой зал для заседаний муниципалитета и заседания окружного суда, в этот вечер было окружено многотысячной толпой. Все четыре улицы, примыкавшие к зданию, были запружены чикагскими гражданами. Для этой толпы Каупервуд с его сказочным богатством, железным сердцем, зловещими намерениями был воплощением зла. Как раз в этот день газета "Хроникал", хорошо поняв, что теперь это очень подходящий момент, поместила подробное описание нескольких густи в краски нью-йоркского дворца Каупервуда. Были перечислены все его чудеса: внутренний дворик с орхидеями, комната солнечного восхода, ванны из розового и голубого либастра, украшения из мрамора и резного камня. И здесь же был помещен портрет Кау первуда, сидящего среди своих драгоценных картин, книг и других сокровищ. А в зале заседаний муниципального совета Собрались голодные серые волки, жаждущие добычи и сильно напуганные. Большой зал заседаний вмещал в себя шестьдесят шесть мест, расположенных амфитеатром с пепитрами для советников. Серо-синие стены зала были украшены золотыми орбесками. Над местом председателя собрания помещался огромный Портрет масляными красками первого мэра, плохо сделанный, запылённый, но всё же производящий впечатление. Окна в этот вечер были плотно закрыты, но шум толпы, бой барабанов и крики с улицы проникали в зал. В вестибюле перед входом уже собралась толпа в 1000 человек с палками, верёвками, барабанами, свистками. советника Шлумбама до самых дверей муниципального совета сопровождали 300 его избирателей, заявивших, что они будут ждать его здесь, пока он исполнит свой общественный долг. Мистер Шлумбам был очень напуган. "Что это такое?" спросил он у своего соседа-советника Гавигана, когда добрался наконец здрав и невредим до своего места. "Это Свободная страна? Ужасно, ужасно, подавлено ответил мистер Гавиган. Я никогда не видел такой банды за всё время моей работы в 12-м округе. Мы не можем действовать по своему разумению. Мы должны исполнить то, что нам прикажут газеты. Советник Пинский и советник Хоберкорн совещались в углу. У них были очень кислые лица. И знаете, Джо, сказал Пинский своему коллеге. Это всё. Лукас. Это он, поднял всех. Я не ночевал дома. Не хотел, чтобы эти парни провожали меня сюда сегодня. Мы с женой ночевали в отеле. Но мне сейчас сообщили, что около моего дома 6 часов дежурила толпа в 500 человек. Что вы скажете на это? И у меня тоже. Не понимаю. Неужели полиция не может защитить нас? Ведь это явное оскорбление. Нам открыто грозят линчеванием, а предложение Каупера вуда вполне справедливо, по моему мнению. Как вы думаете, теперь поступить? С улицы доносились крики и воинственные пени. Вошли советники Цайнер, Натсон, Ривер, Роджерс, Тирнан и Кериган. Однако зрелище толпы с факелами, барабанами и веселицами, заполнившей все улицы, примыкающие к зданию муниципалитета, было не из успокоительных. "Ну что вы скажете, Пет?" спросил весёлый Майк, когда они протиснулись наконец сквозь толпу и вошли в зал заседаний. "Нет, немного уж слишком, а?" "Провалились они к дьяволу", ответил Кериган раздражённый, но решительный. "Что они со мной могут сделать? Я буду голосовать так, как мне хочется". "И я тоже", ответил Тирнан, стараясь казаться храбрым. "Но всё ж горячее дело будет сегодня, а?" "Да. Горяченько кругом, это верно", ответил Кериган. подозревая, что его товарищ по оружию начинает слабеть, но они ничего не сделают со мной. То «Да и со мной тоже, подхватил Тирнан. Вошёл мэр и поднялся на кафедру. За дверью зала заседаний снова послышались крики толпы. Галерея была переполнена публикой. Советники видели море враждебных лиц. Заседание Началось обсуждением нескольких незначительных вопросов. На галерее обменивались в это время заключениями о некоторых знаменитостях в числе советников сидящих там внизу. Вон там, Джонни Даулинг, вот тот, толстый блондин с круглой головой, а там Пинский, похож на крысу, а там Керриган со своим изумрудом. Эй, Пэт, Как ваши драгоценности. Сегодня вам не удастся ничего заполучить, не придётся продать свой голос. Советник Уинклер, сторонник опервода. Прошу слова. Я полагаю, что необходимо принять какие-нибудь меры для поддержания порядка на галерее. Мы должны спокойно обсуждать наши дела. Я считаю оскорблением Для всех нас вмешательство публики при рассмотрении таких важных вопросов, когда интересы народа требуют самого тщательного внимания. Голос. Интересы народа? Другой голос. Садитесь, знаем, вы подкоплены. Советник Уинклер. Прошу председателя. Мэр Прошу граждан, собравшихся на галерее, сохранять спокойствие и порядок и не мешать нам внимательно обсудить важный для всего населения вопрос. Аплодисменты. На галерее воцаряется тишина. Советник Гиглер советнику Сумульскому. Здарова, Натаскана. Ай. Советник Маленберг сторонник Каупервуда. Крупный, смогулый, румяный человек с масляными глазами вставая. Прежде чем внести на обсуждение тот проект, который поступил через меня, я хотел бы просить у председателя разрешения сделать несколько дополнительных пояснений. Когда я на прошлой неделе внёс в муниципальный совет проект постановления, я заявил: Голос из галереи. Мы знаем, что вы заявили. Советник Баленберг. Я заявил, что я делаю это по просьбе. Теперь я хочу объяснить, что это было сделано по просьбе нескольких джентльменов. После этого они лично давали объяснения той объединённой комиссии, которой был передан проект на предварительное рассмотрение. И комиссия, голос из галереи. Довольно, Баленберг, мы знаем по просьбе кого вы внесли постановление. Вы уже объяснили всё, довольно с вас. Советник Баленберг прошёл председателя. Голос из галереи: "Садитесь, Баленберг, дайте поговорить ещё какому-нибудь взяточнику". Мэр: "Прошу публику на галерее не прерывать советников своими замечаниями". Советник Враник вскакиваю. Это сплошное издевательство. Галерея набита людьми, явившимися сюда, чтобы запугивать нас. К нам обратилась видная финансовая компания, которая давно уже обслуживает интересы города и обслуживает хорошо. Она внесла вполне законное предложение, и нам не дают возможности даже обсудить это предложение. Мэр собирает на галерее своих друзей. Газеты возбуждают население, посылают тысячную толпу к зданию муниципалитета и стараются запугать нас. Я еще раз голос с галереи. В чем дело, Билли? Вы еще не получили своей платы? Советник вранок, интеллигентного даже артистического вида, грозит галерее кулаком. А и вы трус! Вы не осмелитесь сойти сюда и повторить то, что вы сказали. Хор пятидесяти голосов. Крысы, взяточники. Советник Тирнан, скакивая. Господин мэр, не думаете ли вы, что с нас довольны этих выходок на галерее? Голос галереи. Смотрите, ведь это весёлый майк. Другой голос. Сколько вы рассчитываете получить, Майк? советник Тирнин, поворачиваясь к галерее. Каждый, кто сойдёт сюда и повторит мне в лицо это, получит недурной удар. Я не боюсь ваших верёвок и вашего оружия. Компания, предложение которой мы обсуждаем, сделала всё для города. Голос с галереи. Ух! советник Тирнин. Если бы не эта компания, Наш город никогда не был бы таким, каким он стал теперь. 10 голосов. Ух. Советник Тирнин, храбра. Я не могу на всё закрывать глаза. У меня голова не такая, как у некоторых. Голос. Вот что верно, то верно. Советник Тирнин но я всегда защищал интересы города и говорил о необходимости уплаты компенсации за те привилегии, которые мы даем концессионерам. Голос с галереи: вы защищаете свой бумажник, советник Тирнан. Меня не запугают трусы на галерее. Я говорю, что к этим корпорациям нужно относиться справедливо. Они помогли городу стать тем, чем он стал. ор 50 голосов. Ух. Вы хотите себе помочь? Вот. Вы чего хотите? Голосуйте честно, а то пожалеете потом. Эта перебранка устрашала всё больше и больше тех советников, которые не отличались твёрдым характером. Не очень-то просто бороться с галереей. и толпой, окружавшей здание муниципалитета. Над советниками возвышалась кафедра, где сидел мэр. Перед ним вытянулись с камьи с репортёрами, стенографирующими каждую фразу, каждое слово. "Не знаю, что мы можем сделать", сказал Пинский своему соседу в рануку. "Кажется, мы должны оставить всякую попытку" В эту минуту встал советник Джилрен, маленький, бледный, умный противник Каупервуда. Как было решено на предварительном совещании, Джилрен должен был произвести вторую и, как оказалось, последнюю пробу сил защитников Каупервуда. С разрешения председателя собрания сказал Джилрен: "Я предлагаю пересмотреть постановление о передаче проекта концессии на 50 лет, представленного Баленбергом в объединённую комиссию по вопросам путей сообщения в городе, и передать проект на предварительное рассмотрение в общегородскую комиссию. Эта комиссия считалась до сих пор членами совета самой не интересный и незначительный. Главной её обязанностью было придумывать новые названия улиц и регулировать часы работы в муниципалитете. Здесь нельзя было рассчитывать ни на какие побочные доходы или вознаграждения от посетителей. Подготавливаясь к этой сессии, сплочённое большинство муниципалитета с наглой бесцеремонностью зачислило всех друзей мэра всех тех советников и реформаторов, на которых нельзя было положиться при рассмотрении проекта концессии на 50 лет в эту комиссию. И вот теперь вносится предложение изъять этот проект из рук его сторонников и передать на предварительное рассмотрение в комиссию, состоящую из врагов его, откуда проект, разумеется, никогда больше уже не появится. Решительная проба сил наступила. Советник Хоберкорн, постоянный оратор своей группы, потому что он лучше всех знал парламентские порядки. Принятое комиссией решение не может быть отменено. Он начинает длинное объяснение под свистки из галереи. Голос галереи: Сколько вы заработали? Второй голос: Вы всю жизнь были взяточником. Советник Хоберкорн, поворачиваясь к галерее и бросая вызывающий взгляд в толпу: Вы пришли сюда запугать нас, но вам это не удастся. Я слишком презираю вас, чтобы обращать внимание на ваше оскорбление. Голос галереи: А вы слышите шум на улице? Другой голос: Поголосуйте-ка не так, как нужно, Хоберкорн, и увидите. Мы хорошо знаем вас, советник Тирнн про себя. Да. Это становится серьёзной игрой. Мэр. Возражение отвергается. Оно недостаточно хорошо аргументировано. Советник Гиглер встаёт несколько смущённый. Мы будем голосовать теперь резолюцию э, Джилрена, голос с галереи. Держу пари, что вы будете голосовать и голосовать так, как надо. Мэр. Да. Пусть клерк вызывает советников по списку. Клерк читает имена советников. Советник Альтвист сторонник Копервуда. Советник Альтвист. Да. Страх победил его. Советник Тернн советнику Керигану. Но ну. один бедный мальчик скис. Советник Кериган да, не выдержал. Баленберг, сторонник Каупервуда, внёсший в совет проект постановления. Да. Советник Тернн, как Е Баленберг ослабел. Советник Кириган: Да, по-видимому, так. Канна? Да. Фогарти? Да. Советник Тирнан нервно: Как и Фогарти? В ранок? Да. Советник Тирнан: И в ранок. И в течение 80 секунд Против Каупервуда был подан сорок один голос, а за него двадцать пять. Было ясно, что проект постановления о концессии на пятьдесят лет будет окончательно погребен в комиссии враждебной Каупервуду.